Глава седьмая. Судьи. Когда приятели встретились после первого допроса о восковой фигурке, как она, нас сказал Ламолю, «Ну, дорогой друг, по-моему, все идет прекрасно, и в ближайшее время сами судьи откажутся от нас, а это совсем не то, что отказ врачей. Врач тогда отказывается от больного, когда уже нет надежды его спасти. Если же судья отказывается от обвиняемого, это значит что у судьи нет надежды отрубить ему голову. Да, ответил Ламоль, мне даже думается, что эта учтивость и обходительность тюремщиков, эти сговорчивые двери наших камер, все дело преданных нам подруг. По крайней мере, я просто не узнаю, Болье, судя по тому, что я о нем слышал. Нет, я-то его очень узнаю, ответил Каканас. Но только это стоило дорого. Да о чем тут говорить? Одна принцесса, другая королева, обе богаты. А лучшего случая употребить на благо свои деньги у них не будет. Теперь вкратце повторим наше задание. Нас отводят в часовню. Оставляют там под охраной нашего тюремщика. В условленном месте мы находим кинжалы. Я протыкаю живот тюремщику. О, нет-нет, только не в живот. Так ты его лишишь пятисотый кю. Бей в руку! в руку? Нет. Так беднягу только подведешь. Сразу увидят, что у нас с ним сговор. Нет-нет. Надо в правый бок, вскользь по ребрам. Такой удар похож на настоящий, но безвреден. Ладно, пусть так. А затем... Затем. Ты завалишь входную дверь скамейками. Наши принцессы выбегут из алтаря, и Анриета откроет дверку ризницы. Честное слово, теперь я люблю Анриету. «Наверное, она мне изменила, если я взялся за ум». «А затем мы скачем в лес», — сказал Ламоль тем вибрирующим голосом, который звучит как музыка. «Каждому из нас довольно одного поцелуя, чтобы стать веселым, сильным». Ты представляешь себе, Анибал, как мы несемся, пригнувшись к нашим быстрым скакунам, а сердце сладко замирает? О, этот страх в предчувствии опасности! Как он хорош на воле, когда у тебя сбоку хорошая шпага, когда кричишь «Ура!» давая шпоры своему коню, а он при каждом крике наддает и уже не скачет, а летит. Да, Ламоль, но что ты скажешь о прелестях страха в четырех стенах? Кое-что в этом роде я испытал и могу рассказать. Когда бледная физиономия Болье впервые появилась в моей камере, а позади него блеснули алебарды и лязгнула зловеще сталь а сталь, клянусь тебе, я сразу же подумал о герцоге Алансонском и так и ждал появления его мерзкой рожи между двумя противными башками алибарщиков. Я ошибся, и это было моим единственным утешением — Но все же их посещение не прошло бесследно. Ночью я увидал герцога во сне. «Да», — говорил Ламоль, следуя за своей приятной мыслью, а не за мыслью своего друга, блуждавшей в области фантазии. «Да, они все предусмотрели, даже место нашего пребывания. Мы едем в Лотарингию, дорогой друг. По правде, я бы предпочел Навару В Наваре я был бы у нее, но Навара слишком далеко». Нанси удобнее, мы там будем всего в 80 милях от Парижа. Знаешь, Анибал, когда я буду выходить отсюда, о чем я буду сожалеть? Нет, честное слово, что касается меня, так все сожаления я оставлю здесь. Мне будет жаль, что мы не сможем взять с собой этого почтенного тюремщика, вместо того, чтобы его... «Да он сам не захочет», — возразил Коканназ. «Он слишком много потеряет, подумай» пятьсот кю от нас до вознаграждения от правительства а может быть и повышение по службе как этот молодец будет хорошо жить когда я его убью а что с тобой так ничего у меня мелькнула одна мысль видно не очень веселая то то ты побледнел я спрашиваю себя а зачем нас поведут в часовню как зачем для причастия ответил Канас. думаю что так «Нет», — сказал Ламоль, — «в часовню водят только осужденных на смерть или после пытки». «Ого, это стоит разузнать», — ответил Коканас, тоже побледнев. «Спросим доброго человека, которого мне придется потрошить». «Эй, друг, ключарь!» «Вы меня звали, месье?» — спросил тюремщик, карауливший на верхних ступенях лестницы. «Да, поди сюда». «Вот я». «Условлено, что мы бежим из часовни, так ведь?» Произнёс произнес ключарь, с ужасом оглядываясь. «Будь покоен, нас никто не слышит». «Да, месье, из часовни». «Значит, нас поведут в часовню?» «Конечно, таков обычай». «Так это обычай?» «Да, после вынесения смертного приговора полагается осужденным провести ночь в часовне накануне казни» как Аннас и Ламоль вздрогнули и посмотрели друг на друга. «Вы полагаете, что нас осудят на смерть?» — спросил Ламоль. «Непременно. Да вы и сами думаете тоже». «Почему тоже?» «Конечно. Если бы вы думали иначе, вы бы не стали подготовлять себе бегство». «А знаешь, он рассуждает очень здраво», — заметил Каканас. «Да». «По крайней мере, теперь я знаю, что мы играем, как видно, в опасную игру», — ответил Ламоль. «А я-то», — сказал тюремщик, — «думаете, не рискую? А вдруг месье от волнения ошибется и ударит не в тот бок?» «Э, дьявольщина, я бы хотел быть на твоем месте», — возразил Коканназ, «чтобы иметь дело только с этой рукой и только с тем железом, которым я тебя коснусь». «Смертный приговор», — тихо произнес Ламоль. «Нет, это невозможно». «Невозможно. Почему же?» — простодужно спросил тюремщик. «Тссс!» — произнес как нас. «Мне показалось, что внизу отворили дверь». «Верно!» — волнуюсь подтвердил тюремщик. «По камерам месье скорее». «А когда, вы думаете, вынесут нам приговор?» — спросил Ламоль. «Самое позднее завтра, но ну, не беспокойтесь. Тех, кого надо, предупредят. Тогда обнимем друг друга и простимся с этими стенами». Друзья горячо обнялись и вернулись в свои камеры, ламоль вздыхая, как Аннас что-то напевая. До семи часов вечера ничего нового не произошло. На Винсентскую башню надвинулась темная дождливая ночь, самая подходящая для бегства. Как Аннасу принесли обычный ужин, и он поужинал с аппетитом, предвкушая удовольствие вымыкнуть на дожде холеставшим по стенам замка. Он уже готовился заснуть под глухой однообразный шум ветра, к которому не раз прислушивался с неведомым до тюрьмы тоскливым чувством. Но теперь ему показалось, что ветер как-то необычно стал поддувать под двери. Да и печь тоже гудела с большей яростью, чем в другое время. Так бывало каждый раз, когда открывали верхние камеры, а в особенности камеру напротив. По этому признаку, как он нас всегда знал, что тюремщик выходит от ламоля и сейчас зайдет к нему». На этот раз, однако, Анибал тщетно вытягивал шею и напрягал слух. Время шло. Никто к нему не приходил. «Странно», — рассуждал Коканнадз, — «у отворили дверь, а у меня нет. Быть может, его вызвали на допрос? Или он заболел? Что это значит? Для узника все может стать поводом к радости, к надежде, но также к подозрению, к тревоге». Прошло полчаса, час-полтора, как она с досады начал засыпать, как вдруг услышал лязг ключа в замочной скважине и вскочил с постели. «Эге, неужели пришел час освобождения, и нас отведут в часовню без приговора?» — подумал он. «Дьявольщина! Какое наслаждение бежать в такую ночь, когда низги не видно, лишь бы лошади хорошо видели». Он весело собрался расспросить обо всем тюремщика, но увидел, что тюремщик приложил палец к губам и весьма красноречиво скосил глаза. Действительно, за его спиной слышался шорох и виднелись тени. Наконец он разглядел в темноте две каски, благодаря тому, что свет дымной свечи заиграл на той и на другой золотистым бликом. «Ого, к чему бы эта ужасная свита?» — шепотом спросил он. «Куда мы идем? Тюремщик ответил только вздохом, очень похожим на стон. «Дьявольщина! Что за несносная жизнь! Все время какие-то крайности, никакой твердой опоры! То барахтаешься в воде на глубине ста футов, то летаешь над облаками, ничего среднего! Слушайте, куда мы идем?» Мессия, следуйте за алибарщиками. — сказал картавый голос, показавший Коканнасу, что замеченный им солдат сопровождал какой-то судебный пристав. — А месье де Ламоль спросил Коканнас. — Где он? Что с ним? — Следуйте за алибарщиками, — ответил тот же картавый голос тем же тоном. Надо было повиноваться. каканнас вышел из своей камеры и увидел человека в черном одеянии, обладателя неприятного голоса. Это был пристав, маленький горбун. Вероятно, он пошел по судейской части, чтобы скрыть под длинным черным одеянием другой свой недостаток. У него одна нога была короче другой. Пьемонтиц стал медленно спускаться по винтовой лестнице. Во втором этаже конвой остановился. «Спуститься-то спустились, но не настолько, насколько нужно», — прошептал каканас. «Отворилась дверь». У пьемонца было рысье зрение и чутье ищейки. Он сразу почуял судей и разглядел в темноте силуэт какого-то человека с голыми руками, при виде которого у него выступил на лбу пот. Тем не менее он придал себе веселый вид, склонил голову слегка налево, как предписывалось хорошим тоном тех времен, и под с правой рукой вошел в зал. Кто-то отдернул занавес, и как он нас действительно увидел судей и повытчиков. В нескольких шагах от судей и повыдчиков на скамейке сидел Ламоль. Коканнесса подвели к судьям. Он встал против них с улыбкой, кивнул головой Ламолю и стал ждать вопросов. «Как ваше имя, месье?» — спросил председатель суда. «Марк Аннибал де Коканнесс», — ответил Коканнесс с предельной любезностью. «Граф де Монпантье Шено и других мест. Но я думаю, что наши звания и общественное положение известны». «Где вы родились?» «В коломбани близ Сузы». «Сколько вам лет?» «Двадцать семь лет и три месяца». «Хорошо», — сказал председатель. «По-видимому, это ему понравилось», — сказал про себя, как нас. Молча дождавшись, пока повыдчик запишет ответы обвиняемого, председатель спросил. «Теперь скажите, с какой целью вы бросили службу у герцога Лансонского?» «Чтобы быть вместе с месье Даламолем, вот с этим моим другом, который бросил у него службу за несколько дней до меня. Что вы делали на охоте, когда вас арестовали?» «Как что? Охотился?» — ответил Коканназ. «Король тоже был на этой охоте, и там почувствовал первые приступы той болезни, которой он болен в настоящее время. Относительно этого я ничего не могу сказать, потому что был далеко от короля». Я даже не знал, что он чем-то заболел». Судьи переглянулись с недоверчивой усмешкой. «А, вы не знали», — сказал председатель. «Да, месье, я очень сожалею о болезни короля. Хотя французский король не является моим королем, но я чувствую к нему большую симпатию». «В самом деле?» «Честное слово, не то что к его брату, герцогу Алансонскому. Признаюсь, его я...» «Герцог Алансонский тут ни при чем», — перебил его председатель. «Дело идет о его величестве!» «Я уже сказал вам, что я его покорнейший слуга», ответил как она с очаровательной развязностью, принимая небрежную позу. «Если вы, как утверждаете, действительно слуга его величества, то не скажете ли суду, что вам известно о чародейской статуэтке?» «А, вот что!» «Как видно, опять мы принимаемся за статуэтку». «Да, месье, а вам это не нравится?» «Совсем напротив. Это мне более по вкусу. Давайте». «Почему эта статуэтка оказалась у месье до «У месье до Вы хотите сказать «у Рене»?» «Вы, значит, признаете, что она существует?» «Пусть мне ее покажут». «Вот она. Это та самая, которая вам известна?» «И очень хорошо. Повыдчик, запишите». — сказал председатель. Обвиняемый признался, что видел эту статуэтку у месье Даламоля. — Нет-нет, — возразил Коканназ. — Давайте не путать. Видел у Рене. — Пусть будет у Рене. — Когда? — Единственный раз, когда я и месье Даламоль были у Рене. — Вы, значит, признаете, что вместе с месье Даламолем были у Рене? — Я этого никогда и не скрывал. «Повыдчик, запишите! Обвиняемый признался, что был у Рене в целях колдовства!» «Эй, потише, потише, господин председатель! Умерьте ваш пыл, будьте любезны, об этом я не говорил ни звука!» «Вы отрицаете, что были у Рене в целях колдовства?» «Отрицаю! Колдовство имело место случайно, без предварительного умысла!» «Но оно имело место!» Я не могу отрицать того, что происходило нечто похожее на ворожбу. Повыдчик, пишите. Обвиняемый признался, что у Рене имела место ворожба против жизни короля. Как против жизни короля? Это мерзкая ложь. Никогда, никакой ворожбы против жизни короля не было. Вот видите, господа, — сказал Ламоль. Молчать, — приказал председатель. Затем, обернувшись к повыдчику, продолжал. Против жизни короля записали? «Да нет же, нет!» — возразил Каканас, «Да и статуэтка изображает вовсе не мужчину, а женщину!» «Что я вам говорил, господа?» — вмешался Ламоль. «Месье Ламоль, вы будете отвечать, когда вас спросят!» — заметил ему председатель. «Но не перебивайте допрос других!» «Итак вы утверждаете, что это женщина?» «Конечно, утверждаю!» «Почему же на ней корона и королевская мантия?» «Да очень просто, отвечал какнас, потому что она Ламоль встал с места и приложил палец к губам. Верно, подумал какнас. Но что бы такое рассказать, что удовлетворило бы господ судей? Вы продолжаете настаивать, что эта статуэтка изображает женщину? Да, разумеется, настаиваю. Но отказываетесь говорить, кто эта женщина? Это моя соотечественница вмешался Ламоль, которую я любил и хотел, чтобы и она меня полюбила. «Допрашивают не вас, месье ломоль воскликнул председатель. «Молчите! Или вам заткнут рот!» «Заткнут рот?» воскликнул Каканас. «Как вы сказали, господин в черном? заткнут рот моему другу, дворянину, ну-ка!» «Введите Рене!» распорядился главный прокурор Лигель. «Да, да, введите Рене!» — сказал Коканас. — Посмотрим, кто будет прав. Вы ли трое, или мы двое? Рене вошел, бледный, постаревший, почти неузнаваемый, согбенный под гнетом преступления, которое он собирался совершить еще более тяжкого, чем совершенные им раньше. — Мэтр Рене, — спросил председатель, — узнаете ли вы вот этих двух обвиняемых? — Да, месье ответил Рене голосом, выдававшим сильное волнение. «Где вы их видели?» «В разных местах, в том числе и у меня». «Сколько раз они у вас были?» «Один раз». По мере того, как говорил Рене, лицо аннаса все больше прояснялось. Лицо Ломоли наоборот, оставалось строгим, как будто он предчувствовал дальнейшее. «По какому поводу они были у вас?» Рене, казалось, поколебался на одно мгновение. «Чтобы заказать восковую фигурку», — ответил он. «Простите, простите, мэтр Рене», — вмешался Коканназ. «Вы ошибаетесь!» «Молчать!» — сказал председатель. Затем, обращаясь к Рене, спросил, «Эта фигурка изображает мужчину или женщину?» «Мужчину», — ответил Рене. «Коканназ подскочил, как...» от электрического разряда. «Мужчину?» — спросил он. «Мужчину?» — повторил Рене, но таким слабым голосом, что даже председатель едва раз слышал его ответ. «А почему у статуэтки на плечах мантия, а на голове корона?» «Потому что статуэтка изображает короля». «Подлый лжец!» — воскликнул каканнас в бешенстве. «Молчи! Молчи, молчи каканнас прервал его ломоль, «Пусть, говорит, каждый волен губить свою душу!» «Но не тело других, дьявольщина!» возразил Коканас. «А что обозначает стальная иголка в сердце статуэтки и буква «М» на бумажном флажке?» спросил председатель. «Иголка уподобляется шпаге или кинжалу, буква «М» обозначает смерть». Коканас хотел броситься на Рене и задушить его, Но четыре конвойных удержали пьемонца. «Хорошо», — сказал прокурор Легель, «Для суда достаточно этих сведений. Отведите узников в камеры ожидания». «Нельзя же!» — воскликнул Каканас, «Слушать такие обвинения и не протестовать!» «Протестуйте, месье, никто вам не мешает!» «Конвойные, вы слышали?» Конвойные завладели двумя обвиняемыми и вывели их. Ломоли в одну дверь, Коконнас в другую. Затем прокурор поманил рукой человека, которого, как о нас, заметил в темной глубине зала и сказал ему «Не уходите, мэтр. У вас будет работа в эту ночь». «С кого начать, месье?» спросил человек, почтительно снимая колпак. «С этого», сказал председатель, показывая на ламоле удалявшегося в сопровождении двух конвойных. Затем председатель подошел к Рене, который с трепетом ожидал, что его опять отведут в шатле, где он был заключен. «Прекрасно, месье!» — сказал ему председатель. «Будьте спокойны. Королева и король будут поставлены в известность о том, что им истины в этом деле они обязаны только вам».